Глава девятая. Это не грустная история. 1975 год. Элизабет Бродер родилась в Бруклине в 1913 году. Она была одной из девяти детей в бедной семье польских евреев-иммигрантов. Бетти всегда считалась самой красивой девочкой в школе. Ей всегда доставляло удовольствие наряжаться и накладывать макияж. Но жизнь редко подбрасывала ей шанс прихорошиться. По её убеждению, быть ей было слишком красивой, чтобы работать, но слишком глупой, чтобы умело распорядиться своей красотой. Сразу после окончания школы родители устроили её на фабрику по производству косметики. К неприятному удивлению девушки, производство косметики оказалось делом совсем не интересным и крайне неэстетичным. Девушки буквально задыхались от витающей в воздухе пудры, но окна не разрешалось открывать по технике безопасности. Единственной радостью девушки были танцы, которые устраивались по выходным в парке. Сюда они приходили вместе с подругами, разреженные словно фарфоровые куклы. Именно здесь Бетти познакомилась с Тони Фалько, который и стал её первым мужем. Они поженились, когда девушке было 23 года. Бэтти и Тони, как и все первые американцы, мечтали выпутаться из паутины нищеты и начать своё дело. Спустя пару лет им удалось открыть рыбный магазин, а вскоре после этого девушка забеременела и родила девочку, которую назвали Розалин. Бэтти очень тяжело переживала первую беременность, Ей было невыносимо мысль о том, что после рождения ребёнка она превратится в такое же чучело, в какое превращались после рождения детей её подруги. Она всеми силами пыталась следить за собой и не позволять себе ничего лишнего. После рождения ребёнка характер Бетти испортился окончательно. Из-за дисбаланса гормонов она превратилась в настоящую истеричку, которая могла безудержно хохотать, а через пару минут уже плакать. Тони не выдержал этого испытания и ушёл из дома, почти сразу после рождения Розалин. Похожая на дорогую фарфоровую куклу Бетти, осталась хозяйкой рыбного магазина и матерью-одиночкой. Обе роли плохо ей подходили, но Тони считал, что сделал для жены и ребёнка всё, что мог. Он честно оставил им всё, что было нажито за долгие годы, и постарался начать жизнь с нуля. Бэтти же в первый год после ухода мужа была занята воспитанием ребёнка и переживанием личной трагедии. Рыбный бизнес таких страданий пережить не смог, и вскоре пришлось продать магазин, чтобы выплачивать ипотечный кредит за квартиру. Бэтти пришлось устроиться на работу официанткой в дешёвую закусочную, и долгие годы не вспоминать об устройстве собственной личной жизни. Спустя восемь лет в дверь закусочной, в которой работала Бетти, вошел высокий рыжеволосый джентльмен в дорогом костюме. Им оказался Джозеф Клейнман, бизнесмен, счастливый отец троих детей и муж очень богатой женщины. Мужчина сразу обратил внимание на хорошенькую официантку и в тот же день пригласил ее на свидание. Вскоре между ними завязался вяло текущий роман, без всяких перспектив на брак. Джозеф не собирался разводиться, да и не дала бы жена ему развод. А в те, насквозь пуританские времена это имело большое значение. Поначалу Бетти наслаждалась прекрасными и ни к чему не обязывающими отношениями. В её жизни всё вошло в более или менее понятную колею. Розалин подросла и превратилась уже в неуклюжего подростка. Работа доставляла Бетти удовольствие. Она воспринимала кафе как свою сцену, на которой она была главной актрисой. В основном сюда приходили мужчины, причём в большинстве своём только ради того, чтобы переброситься парой фраз с очаровательной быти. Роман с Джозефом стал финальным штрихом более или менее счастливого и благополучного периода жизни. Женщина узнала о том, что беременна, в 1952 году. Она сочла это знаком свыше, шансом на устройство счастливой семейной жизни. Джозеф не уходил от жены из-за детей, но они уже взрослые. Если бы те на руках будет младенец, у него не останется шансов. У неё оставалось ещё какое-то время на то, чтобы успеть сделать аборт, но она не воспользовалась этим шансом, решив разыграть старый как мир женский трюк. О том, что беременна, Бетти сообщила Джозефу, когда уже все сроки прошли. Мужчина был в ужасе. Уходить от жены он совершенно точно не собирался, но и оставлять женщину с ребёнком он тоже не хотел. Джозеф любил Бетти, но никогда не видел легкомысленную и прекрасную женщину в роли жены. По большому счёту, он ценил её как раз за то, что в ней не было ничего от скучной и земной женщины с её готовкой, уборкой и детьми. Я буду тебе во всём помогать, как и раньше. Я буду любить тебя, как и прежде, но прошу тебя, отдай ребёнка на воспитание, сказал наконец Джозеф. Эти слова разбили все мечты женщины на семейную жизнь, но зато дали ей определённый карт-бланш на то, чтобы отказаться от ребёнка. Это не она так решила, это обстоятельства так сложились. Бати прекрасно помнила, как рождение дочери разрушило её первый брак. Ей совершенно не хотелось разрушать младенцам первое за много лет серьёзные отношения. Одна из посетительниц кафе помогла женщине устроиться к хорошему врачу в больницу, а другая посетительница пообещала подыскать для ребёнка хороших родителей. К быти все без исключения относились очень хорошо. Она производила впечатление доброй, милой, но совершенно не приспособленной к жизни женщины, которой всем очень хотелось помочь. Когда кто-то оказывал бы ей какую-то услугу, её лицо буквально озарялось благодарностью. Невероятно редкое качество. Ради одного только этого выражения лица и мужчины, и женщины готовы были сделать всё что угодно. Посетительница, обещавшая помощь с усыновлением, оказалась соседкой семьи Берковиц, которая и рассказала Пэрл о том, что 1 июня 1953 года в больнице по адресу 555 Prospect Place родился прекрасный, здоровый и красивый мальчик. Далеко не все родители отказанных детей, запутавшиеся в жизни малолетние школьницы, как это любят показывать по телевидению. Не все родители обязаны любить своих детей. И далеко не всегда, а если точнее, крайне редко, только что родившая женщина тут же начинает любить малыша, которого приложили ей к груди. Так происходит только в том случае, если женщина давно хотела забеременеть, да и то скорее она убеждает себя в том, что любит ребёнка, потому что этого требует общество. К счастью, дети рождаются не только в результате долгого лечения и отчаянного желания, В противном случае земля бы давно опустела. Большинство детей рождаются по причине того, что так сложились обстоятельства. Женщина решила, что по какой-то причине ей нужен этот ребёнок. Бетти забеременела с определённой целью, но заказчик сразу объявил о том, что эту опцию не заказывал. Бетти Фалко поступила так, как и подобает умной сорокалетней женщине. Она решила найти для ребенка более достойных и перспективных родителей. «Я не могла поступить по-другому. Ради дочери я должна была поступить со сыном. Это ужасно, но я надеялась на то, что приемные родители смогут дать ему больше, чем могла бы дать я». Бетти Фалько. «Наверное, это звучит жестоко». Тут же вспоминаются мифы о безусловной любви, которую ребёнок может получить только от матери, а затем всю свою жизнь пытается найти в спутнике жизни именно такую безусловную любовь, какую ему дарила мать. К сожалению, это всего лишь сказка. Только ребёнок способен к безусловной любви к человеку, от которого зависит его жизнь. Взрослые люди не способны к безусловной любви, и тем более, они не способны решить кого-то безусловно полюбить. Отношение строится на взаимной выгоде, в том числе и с ребёнком. Женщина понимает, зачем ей нужен ребёнок. Таким образом, она может утвердиться в обществе, сменить свой социальный статус или пробудить в людях жалость. Ребёнок будет всегда её любить. Она действительно нужна ребёнку, а для человека жизненно важно чувствовать себя нужным. Все эти мотивы складываются, приумножаются и дают старт новому чувству. Любовь к ребёнку, искренняя и нежная, обычно взращивается по прошествии времени, иногда весьма значительного. Если же женщина рожает ребёнка, сознавая, что он ей не нужен, то вместо любви можно вырастить ненависть. Бэти поступила в своей ситуации самым гуманным способом из всех возможных. Но что ей было делать сейчас? Когда она открыла входную дверь своей маленькой квартирки на последнем этаже кирпичного шестиэтажного дома в Квинсе, чувства нахлынули на женщину, и она расплакалась от переполнявшей её любви к сыну. В этот момент она осознала, как много потеряла, какую ужасную ошибку совершила, отдав своего сына на воспитание чужим людям, которых даже не знала. В этот момент она пообещала себе, что больше никогда не оставит своего ребёнка и сделает всё возможное, чтобы наверстать упущенное. Ведь так именно эту реакцию хотят увидеть люди, когда смотрят по телевизору передачи с подобным сюжетом. Дэвид тоже ожидал примерно этой реакции, надеялся на то, что сейчас обретёт наконец настоящую семью, почувствует себя частью чего-то большего. Только в отличие от эйфории в церкви, это чувство единения теперь останется с ним навсегда. Дверь ему открыла красивая пожилая женщина с аккуратно уложенными волнистыми каштановыми волосами, с аккуратным макияжем на лице и ещё сохранившим черты её девичей красоты, в красивом платье с широкой юбкой фасона начала 1950-х. Женщина стояла на пороге, чуть приоткрыв рот от удивления. А потом неуклюже распахнула руки для объятий. Дэвид также неуклюже и нерешительно шагнул навстречу этим странным объятиям с незнакомой взрослой женщиной. "Хмм, только не думай, что я хочу тебя в чём-то обвинить. Я прекрасно понимаю, что если ты так поступила, то это было необходимо", сказал Дэвид, когда этап первых приветствий был закончен. "Не нужно так говорить". Я виновата перед тобой. То и дело, начинала истерично плакать Бетти, аккуратно вытирая слёзы старомодным носовым платком. Дэвид без конца повторял, что я ни в чём не виновата, и он любит меня несмотря ни на что, как и подобает сыну. Не имеет значения, по какой причине мы не могли быть вместе. Главное, что сейчас всё встало на свои места. Я была так счастлива. Бетти, Фалько Единственным человеком, который во всей этой сцене не стремился повторить все когда-то слышанные в дневных мелодрамах и телевизионных ток-шоу фразы, была Розалин. Старшая дочь Бетти превратилась к тому времени в уже взрослую, разведенную женщину. Она вместе с дочерью жила неподалёку от дома Бетти, поэтому решила прийти к матери скорее из любопытства, чем из желания поддержать. Розалин была уже взрослой девочкой-подростком, когда мать забеременела во второй раз. Поэтому прекрасно помнила то, как округлился её живот, как часто в те месяцы она устраивала совершенно невообразимые и вроде бы неоправданные скандалы, и как в определённый момент мать уехала на пару дней в больницу, а потом вернулась домой без живота и истерик. Розалин не очень интересовало, что стало с ребёнком. Она была рада, что мама снова стала прежней. Только спустя несколько месяцев ей пришло в голову поинтересоваться, где младенец. Бэти тогда сказала, что ребёнок умер при родах, начала плакать и точно так же, немного театральным жестом, смахивать слёзы из-под густо накрашенных тушью ресниц. Розалин приветливо улыбнулась Дэвиду, когда тот перевёл на неё взгляд. Давид смутился и тут же попробовал посмотреть на эту сцену её глазами. Выходило что-то очень глупое, несуразное и надуманное. Бетти продолжала всхлипывать. Она не собиралась устраивать сцен или изображать нахлынувшие материнские чувства. Ей даже не хотелось врать о том, как сожалеет о сделанном. Но всего этого, по её мнению, требовали обстоятельства. Нельзя же просто сказать появившемуся на пороге взрослому сыну, что, конечно, рада познакомиться, но продолжать общение не намерена. Бетти усердно следовала шаблону, который хорошо освоила за многие годы просмотра дневных мелодрам во время своих смен в кафе. "Приходи к нам с дочкой в гости на выходные", тихо шепнула ему Розалин, протягивая на прощание бумажку с адресом. "Мы будем рады тебя видеть". Я ужин приготовлю. С дочкой сходим куда-нибудь. Ей будет полезно с мужчиной пообщаться. Дэвид серьёзно кивнул и спрятал бумажку с адресом в карман куртки так, как будто это была драгоценность. Эта фраза, брошенная на прощание Розалин, значила почему-то намного больше, чем все слёзы его матери, пролитые в этот вечер. Вечером он рассказал обо всём произошедшем отцу. Нат сначала испугался, Но потом даже обрадовался. Новые друзья это как раз то, что его сыну было нужно. Возможно, они даже заставят его найти себе какое-то полезное применение. Мужчина знал имя биологической матери Дэвида. Он даже однажды разузнал, где она работает, и приходил пару раз в то кафе. Женщина производила крайне положительное впечатление, но всё это было много лет назад. Что с ней могло случиться за последние 20 лет? Вряд ли она стала с годами лучше, а женщину, отдавшую своего ребенка на воспитание, никак нельзя было бы назвать образцом морали и нравственности. Рассказ о Розалин НАТО понравился больше. Ему показалось, что именно она сможет стать для Дэвида другом и старшим товарищем, а Дэвид, в свою очередь, сможет помочь матери-одиночке по хозяйству. После армии Дэвид уже больше не был белоручкой и прекрасно научился делать все руками. Зачастую, с каким-то простым ремонтом бытовой техники, он справлялся даже лучше отца. Он сразу всем понравился, воспитанный, с большим будущим и интересным прошлым. Дэвид обожал бывать у нас и всегда приносил с собой море подарков. Розалин Фалько. Джулия тем вечером вновь завела снатом разговор о переезде. Женщина хотела купить апартаменты где-нибудь в теплых краях. желательно на Гавайях, чтобы провести остаток жизни, греясь в лучах тёплого солнца. Но от не был готов к самому термину остаток жизни, не говоря уже о том, чтобы бросить свой магазин, который и так вечно балансировал на грани банкротства. Мейлроу-авеню, на которой стояла лавка мелочей, считалась более или менее благополучным местом в Бронксе, но находилась улица в окружении заброшенных и очень опасных кварталов. С годами такие кварталы разрастались, а кольцо благополучия вокруг магазина, напротив, становилось всё меньше. Дэвид действительно пришёл в воскресенье к Розалин. Он не знал, какого возраста у неё ребёнок, поэтому решил накупить сладостей, которые оказались очень кстати. Семилетняя племянница Дэвида была в абсолютном восторге от всех принесённых сладостей. А когда они все вместе пошли гулять в парк, Девочка стала ко всеобщему смеху уговаривать Дэвида остаться у них жить. Дэвид был смущён, удивлён и совершенно счастлив. Впервые в жизни он оказался кому-то по-настоящему нужен. По крайней мере, ему впервые об этом говорили. Вечером он помог Розаленс с бытовыми мелочами, которые неизбежно накапливаются в квартире, где живёт одинокая женщина с ребёнком. Неисправная розетка полка, которую давно надо повесить, фен, который было бы неплохо починить. Всё это можно было исправить за 5 минут при должном умении. Но для человека, который не знал, как это исправить, это могло вылиться в вызов мастера долларов за 50. Обычно Разолин просил о чём-то помочь соседа, шумного и темпераментного итало-американца, счастливого отца пятерых девочек. Тот всегда соглашался, Но Розалин всякий раз было неудобно просить о помощи. Её бойфренды обычно побаивались её дочери, поэтому не спешили приходить домой. Появление Дэвида в этом смысле для неё тоже было весьма, кстати. "А чем ты сейчас занимаешься? Учишься в колледже?" спросила Розалин, когда уже пришла пора прощаться. "Ничем, если честно. Я проучился год в колледже, но это оказалось пустой тратой времени." Собираюсь сейчас устроиться куда-нибудь на работу. Устраивайся, серьёзно кивнула Розалин. Мужчина должен работать. Дядя Сэм не любит безработных, добавила женщина, вспоминая своего бывшего мужа, который ни дня в своей жизни не пытался работать. Дэвид воспринял эти слова как знак свыше и указание к действию. Те 10 миллионов франков, которые Нат и Джулия, ему говорили то же самое, в расчёт не брались. Уже в итальянском магазинчике возле входа в подемку он купил газету с предложениями о работе, намереваясь провести вечер с карандашом в руках. Дверь ему открыла перепуганная Джулия. Женщина суетливо носилась по квартире в поисках каких-то вещей и с трудом могла объяснить, что случилось. Единственным, что понял Дэвид, было то, что отец по какой-то причине попал в больницу, а Джулия сейчас намеревалась поехать туда. Девид так и продолжал стоять на пороге квартиры, не понимая, что должен делать. "Отвезёшь меня?" спросила наконец женщина. "Да, конечно", спохватился Девид и взял валявшиеся на столе ключи от машины. Над обнаружился в приёмном покое городской больницы. Он выглядел пришибленным, перепуганным и постаревшим на добрые десяток лет, но в целом всё же здоровым. Оказалось, что мужчина приехал на работу в свой хозяйственный магазин рано утром. Продавец попросил на сегодня отгул, поэтому Над решил сам встать за прилавок, как в старые добрые времена. Всё шло более или менее хорошо, пока на улице не начало темнеть. Над постоянно слышал жалобы продавцов на подростков, которые имеют особенность валиваться в магазин, разбегаться по разным углам небольшого торгового зала, а потом уносить под своими куртками самый разный товар. Причём для них это был исключительно спорт. Они выносили абсолютно всё, включая совершенно точно ненужные им провода, отвёртки и тому подобное специальные строительные товары. Ната отмахивался, говоря, что с подростками всегда можно справиться, прикрикнув на них как следует. В этот раз он воочию увидел то, что имел в виду продавец. В атака из пятерых шумных темнокожих подростков, которые уже были выше и шире его в плечах, начала буквально выносить весь магазин. Крик и ругань Ната их только развеселили, но не заставили прекратить своё занятие. Только с помощью швабры Нату удалось вытолкнуть подростков из своей ск кабиной лавки. Но спустя пару часов в дверь ворвались те, кого нельзя было справ아дить с помощью швабры. Двое мужчин с бегающими глазами и расширенными зрачками ворвались в магазин, размахивая пистолетом в руках. Нат буквально онемел от ужаса. Однажды он уже становился жертвой вооружённого ограбления. Но тогда это был одиночка, пусть и с пистолетом, но вполне вменяемый. Эти люди сейчас с трудом понимали, где находятся. В каждую секунду их дрожащие от ломки пальцы могли случайно надавить на спусковой крючок. В этом случае оставалось бы надеяться только на то, что они забыли снять пистолет с предохранителя. Над дрожащими руками переложил всю дневную выручку в их мятый пакет и уже надеялся на то, что они уйдут. Но вместо этого они решили избить Ната за то, что он обкрадывает наших детей, запрещая им сюда приходить, жалеет пару шоколадных батончиков, которые возможно могли бы спасти их от голода, если бы Нат позволил им их взять. В довершение всего, один из грабителей со всей силы ударил металлической ручкой пистолета по затылку Ната. Пожилой мужчина тут же потерял сознание и упал за прилавок, очнувшись Он обнаружил, что кто-то успел за это время вынести почти весь товар из магазина. Впрочем, даже не это было важно. Кто бы сюда ни зашёл, он бы увидел продавца, которому совершенно точно требовалась помощь. Нат вполне мог понять, что человек вынес товар, но почему при этом он хотя бы не позвонил в службу спасения, видя, что человек без сознания, а из раны на голове сочится кровь? С меня хватит. Хозяйственные товары можно везде продавать. В нашем возрасте это нужно делать там, где безопасно, сказала Джулия. Наверное, ты права. Я давно подумывал о Флориде, задумчиво ответил Нэт, неосознанно надотрагиваясь до своей повязки на голове. Джулия и Дэвид обернулись на него с искренним изумлением. Нэт всегда казался им главным фанатом Нью-Йорка, который ни при каких обстоятельствах не бросит родной город и не менее родной магазин. Джулия, конечно, не теряла надежды переехать куда-нибудь в более приятный климат, но сейчас сказала это больше по привычке. Она так давно убеждала Ната переехать, что даже не думала, что нужно будет делать, если Нэт наконец согласится. Дэвид, ты не хотел бы переехать? Спросила Джулия. Дэвид отрицательно покачал головой. Возможно, попозже, если найду подходящую работу, сказал он. Аккуратнее. Вспомни, что случилось с Кити Дженовис, когда она не поехала вместе с родителями. Человек не должен оставаться один в городе, сказал Нэт так серьёзно, как будто они прямо сейчас собирались сесть в машину и уехать во Флориду. Я попробую. ответил Дэвид. Психиатрическая больница округа Кингс, 1978 год. Я не виню свою мать ни в чём. У меня было прекрасное детство. Я понимаю, что поступить так её вынудили обстоятельства, в которые она попала. В той ситуации она поступила наилучшим образом, благодаря которому в моей жизни появились прекрасные любящие родители, которых я вовсе не хотел забывать, но мне было интересно познакомиться с моей настоящей матерью. Если вы хотите наладить с человеком контакт, никогда не мешайте ему врать, особенно если это враньё самому себе. Это вороньё может рассказать о нём значительно больше, чем 3 тонны отретушированной правды, которые только что на вас вылили. Психиатр Дэвид Абрахамсон с удовольствием наблюдал сейчас за тем, как Дэвид Беркович пытался убедить себя в том, что говорит. Мы не можем поверить герою, у которого нет предыстории. А если это главный герой, история получится так себе. Нужно хоть что-то придумать в таком случае. Каждый ребёнок, узнав о том, что его усыновили, начинает придумывать себе историю. Всё то, что он считал раньше своей историей, оказывается вымыслом. Но человек не может жить без прошлого. Если его нет, его просто нужно придумать. Посколку осознавать, что ты с рождения не был нужен даже собственной матери, не так уж приятно. В том месте памяти, где должна храниться история семьи, возникает сложная, запутанная и трагическая история про несчастную принцессу голубых крови, которую вынуждали сделать аборт, но она не могла убить ребёнка, поэтому отдала его на воспитание в прекрасную семью, чтобы однажды вернуться за ним. Возможно, что-то долго препятствовало воссоединению семьи. Возможно, матери даже пришлось умереть из-за того, что её обман раскрылся. Но теперь ребёнок вырос и готов вступить на трон. Если узнать о своём усыновлении в 5-7 лет, то мозг придумает примерно такую историю, а потом даже поверит в неё. Для мозга нет никакой разницы между выдумкой и реальностью. Часто повторённая ложь становится более реальной, чем однажды сказанная правда. В таком случае лучше всего не знать правды, она всё равно разочарует. так как не будет соответствовать той идеальной выверенной истории, которую придумал ваш мозг. Однако рано или поздно человек встаёт на перепутье и не знает, что должен делать. Вместо того, чтобы строить будущее, человек начинает копаться в прошлом. Эти поиски отлично отвлекают внимание, но рано или поздно разбивают надежды. Повзрослев, Можно было бы смириться с тем, что мать родила ребёнка, будучи слишком юной для материнства. Принять и осознать, что стал разменной монетой в желании матери выйти замуж, а когда ставка не сыграла, она просто списала ребёнка в утиль. Нужно обладать поистине христианским милосердием, чтобы сделать это. Как выглядела Бетти в день вашего знакомства? М-м, она Дэвид замолчал на какое-то время, подбирая слова. Она очень красивая женщина. Аккуратно уложенные каштановые волосы, красивое моложавое лицо, платье, как будто из рекламы сока или готового завтрака. Вы полагаете, что я хотел убить свою мать? неожиданно спросил Дэвид. Все дети убивают своих родителей. Обычно правда фигурально. Это не так. Я был во власти демонов. Они диктовали мне, что нужно делать, а я не мог этому сопротивляться. Я был слаб, одержим и глубоко сожалею о сделанном. Каким образом демоны говорили вам об этом? Они сводили с ума. Сначала это был лай, но потом я услышал голос генерала Косма.